Глава 7. Врата в рай. Такой подлянки Ник определенно не ожидал. Рыхлая толще земли сдавила его со всех сторон. Оставался лишь маленький участок со свободной полостью, голова, прикрытая щитом. Последний миг жнец сообразил засунуть одну руку в карман, туда, где лежали емировы камни. И теперь терпеливо ждал окончания боя. Саймон должен справиться. Вспомнив, сколько побрякушек висело на предводителе бандитов, Ник понял коварную задумку Одноглазого. Обороняться до последнего, пока у жнеца не кончится кислород. Он изолировал союзника полукровки, видя, что магия против него бессильна. Умный ход. «Но мы еще поборемся», – злорадно подумал парень, стараясь не паниковать и реже дышать. «Воздух ему еще пригодится». Ник словно очутился в камере для сенсорной депривации. Ничего не слышал, ничего не видел и не чувствовал. Полная безызвестность и невозможность пошевелиться. Тело начало потихоньку затекать. Особенно правая рука, на которую давил пресловутый щит, будь он ладен. Не ожидал Ник, что так долго провозится с противником. Крепкий достался орешек. Это еще раз подтверждало мысль, что недостаточно обладать дарованными богиней силами. Нужно набираться боевого опыта и поглощать как можно больше новых угроз. А еще данное сражение подтвердило уже известную истину – самые опасные противники в Андервуде – это люди. Кислород закончился, и первый камешек пошел в дело. Теперь вся его жизнь зависела от этого запаса и от длительности драки наверху. Поврежденную от огня кожу жнец залечивать не стал. Сейчас каждый грамм емировой руды – на вес золота. Единственное, что его спасло от обугливания тканей – иммунитет к температурам, передавшийся от первой угрозы. Большую часть урона он взял на себя, но бесконечно такой процесс не мог длиться. Лицо и открытые участки тела не были защищены огнеупорным комбинезоном, так что пострадали больше всего. Содержимое подсумка начала стремительно таять, а минуты тянулись и тянулись. У Ника появилось время на подумать. Столь сильный противник – определенно непростой грабитель. Да, тут ходили караваны с красными плащами и торговали с кочевниками ценными товарами. Но отряд Одноглазого что-то уж слишком богато запакован. Не станут сильные воины без вески на то причины заниматься грабежом. И что можно взять с двух путников? Что-то тут нечисто. Такому отряду выгоднее зачищать пещеры с востребованными в алхимии монстрами. Весь их арсенал как бы намекал на такую деятельность. Чего стоил тот странный зеленый барьерный куб? Долговато, однако, прокряхтел про себя Ник. Он старался отгонять мысль, что сенсей не справится. Для него авторитет учителя в области боевки был непререкаем. Не находилось еще противника, способного составить ему конкуренцию. А что, если в этот раз не так? Андервуд – большое место, и тут обитали миллионы людей и разных существ, которым не обязательно демонстрировать свою силу и вливаться в систему. Это красные плащи, наоборот, вербовали таких одиночек или целые коллективы. Охота за ценными кадрами велась по всей стране. Когда на ощупь осталось два маленьких размером семечку камешков, Ник ощутил вибрацию взрыва. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул он. Но не тут-то было. Один за другим магические удары сотрясали грунт. И если вначале он радовался, то вскоре начал паниковать. «Этот идиот распылит меня на атомы!» Понятно, что копать некогда, и вместо лопаты старый добрый бабах гораздо удобней. Но Саймон может и не знать об отсутствии душ. «Я тут! Я тут!» — закричал он сенсею. На секунду какофония прекратилась. «Ага, отлично!» — вздохнул с облегчением жнец. «Значит, полукровка услышал его». Но это было лишь отчасти. Учитель теперь точно знал, в какую сторону рыть, и воспринял его зов как нечто поторапливающее потому что детонации участились. Кажется, у Ника вспотел даже астральный сосуд. «Стой, придурок, остановись! Ты убьешь меня!» Снова пауза. Парень, как можно отчетливей, повторял одну и ту же реплику несколько раз, пока не заметил, что от его мельтешения гемеровые камни быстро истратились. Кричать и так было болезненно для сдавленной груди, а теперь новая напасть. Черт! Воздух закончился, но красолют успел. Но как успел? Он на ощупь тыкал мечом в землю и проткнул им плечо ученика. Ник вскрикнул. «Да, блядь, можно поаккуратней?» вспыхнул парень, но неожиданно все вытеснилось мимолетным видением. Оно было секунды три, но время замедлилось в своем течении. Полукровка, заляпанный с ног до головы кровью, упал на колени посреди пещеры. Вокруг выселись горы трупов неизвестных жнецу монстров. Так далеко он еще никогда не заходил. Тело сенсея разрывала энергия, неподалеку валялось несколько сломанных клинков. Они не выдержали напора хозяина. Курчась в этом хаосе, он вызывал еще больше разрушений. Казалось, единственное, чего он желал, это умереть. Но так получилось, что подземный мир не смог его забрать. Здесь побеждал сильнейший, а противники вокруг Саймона закончились. К согбенному, трясущемуся в лихорадке грозному воину, выплыла по воздуху маленькая босая девочка. Мастер приподнял голову, зубы сжаты, а в глазах во всем лице напряжение. Из спины тонкими лучами, разрывая плоть, выстреливали синие нити. Они проделывали в страдающем одно отверстие за другим. Еще чуть-чуть, его всего разнесет на маленькие куски. Но полукровка царапал землю, цеплялся за жизнь всеми силами. Призрачный облик нагнулся к мастеру и что-то шепнул ему на ухо. Одно слово, другое, третье... Что именно она ему сказала, Ник не расслышал, но короткий кивок Саймона заставил ее улыбнуться, и девочка распрямилась, а вместе с ней в воздух поднялось и тело прославленного воина. Она приложила руку к его груди, и поток маны прорвался под мощнейшим напором прямо до потолка. Крысолют потерял сознание, а энергия все лилась и лилась до тех пор, пока божество не превратило ее в очертание могущественного семиметрового клинка». Он сжимался, загустевая, затвердевая и обретая невиданную остроту. На этом видение прервалось, и жнец очнулся. Ранение от артефакта будто поместило в него чужое воспоминание. Он видел то, что с ним никогда не происходило, но еще больше не крадывался улыбки Кити, как же давно он ее не видел. А вот и наш червячок, первое, что услышал парень, когда снова обрел возможность дышать. Саймон скалился и в целом выглядел вполне здоровым, если не считать парочку кровоточащих шрамов на щеке и поврежденные в локте руки. Учитель сиял от факта победы над достойным противником, а еще его хитрая рожа всегда так радовалась при богатом улове. Ник выкопался и повертел головой, стряхивая с себя комья прилипшей земли. Саймон протянул ему руку. Готовься! Пли!» – хохотнул он и выкинул ученика, из глубокой ямы наверх. Парень успел сгруппироваться и перекатом отпрыгнул в сторону от осыпающегося края воронки. Когда он коснулся рукой травы, то заново почувствовал неприятное ощущение боли от ожога. Амулет выключил. Ничего, потерпит пока. Следом за ним, в неестественно высоком прыжке, вылетел и сам крысолют. «На, обработай раны!» Бросил он ученику рюкзак и вытер погашенный клинок тряпочкой от налипшей глины. Ник нахмурился и открыл знакомый ранец. Кажется, тот был на пресловутом маге-ворминге. После расшнуровки трофея брови взметнулись вверх. Он посмотрел на сенсея. «Это что, руда?» Ник не мог поверить своим глазам, откуда у бандитов целое состояние. «Да, но не совсем чистое. Это разбавленный порошок». «Тогда понятно», — кивнул он своим мыслям. «Внутри полость ранца выстилала кожа». И действительно, среди зеленых крупинок встречался другой серый субстрат, но работала смесь исправно. Он опустил руку и вмиг залечил порезы и ожоги. Следом то же самое сделал и Саймон, но впитал гораздо больше положенного. Если быть точнее, почти все. Ник удивленно на него уставился. «Глазками не хлопай, нам еще долго топать без ресурсов, а мне заправиться надо». Остатки порошка Ник слил в бочонок принца. Ящеру повезло. Отточенные инстинкты и отменная реакция позволили ему избежать травм. Остальные двое ворана спокойно себе стояли за сталагмитами и отупевшим взглядом пялились в пустоту. Разноцветный боднул одного головой, когда проходил мимо, на что животное никак не отреагировало, а просто отошло в сторону перед гордым четвероногим бойцом. Настолько их волю подавили дрессировщики. Ник повесил на принца клажу и никак не мог отделаться от увиденного воспоминания. Поправляя кожаные лямки, он задал вопрос. «А когда ты планировал рассказать про меч от богини?» Ученик закончил с ремешками и встретил вопросительный взгляд полукровки. Но потом промелькнуло озарение, и Саймон невольно коснулся рукоятки бесценного артефакта. «Похоже, вышла оплошность». «Выходит так». Ник подошел к нему ближе. «Ну?» «Это не твое дело», — пожал он плечами. «А мне кажется, я вместо правды слышал писк. Она что-то передавала мне?» — не отступал жнец. «Хватит нести чушь! При чем здесь ты?» — попытался возражать сенсей. «Саймон, блядь! Просто ответь, что она тебе сказала!» — угрожающе прорычал Ник. В этот момент он готов был бездумно кинуться на хладнокровного мастера и вырвать из его глотки сведения. Тренер склонил голову на бок и, видя горящие глаза ученика, капитулировал. «Ладно. Она просила присмотреть за тобой. И все? Больше ничего?» Сердце Ника бешено заколотилось. «Больше ничего. Она взяла с меня слово приютить незнакомца, когда придет время, обучить его и защищать. Ты же вроде ненабожный», — подозрительно спросил жнец. «Я дал слово». Твердо ответил учитель. «Этот меч — ее благословение». «Ясно», — кивнул Ник. Он давно подозревал, что с оружием Саймона что-то не так. Ни один материал в этом мире не обладал столь причудливыми свойствами, даже прославленный тантал. Теперь ясно, почему крысолют взял под крыло абсолютно непригодного для магических техник ученика. «Каким бы суровым бойцом или мечником ты ни был», Если нет мощного сосуда с хорошим притоком душ, то проиграешь даже самой захудалой бездарности, если только не нападешь первым из-за угла. Вопросов от полученных сведений прибавилось еще больше. Откуда дочка знала, что судьба приведет его к шерстистому засранцу? Почему в таком случае сама не вышла на прямой контакт? Ведь попросил уже помощи тогда в храме. В течение часа они собирали разбросанные по всей поляне трофеи, В живых осталось пять ящеров, двое из которых оказались покалеченными. Найденные на трупах запасы минералов жизни исправили это дело. И вскоре весь караван был нагружен снятой с амуницией и припасами. Процессия двинулась на восток. Хоронить бандитов не стали. С этим отлично справиться сбежавшиеся на запах крови слизни. Путникам было над чем поразмыслить. Свои соображения касательно нападавших Ник озвучил сенсею. Тот на это согласно кивнул. «Кстати, еще вопрос», — обратился к нему жнец. «Почему ты не забрал себе кольца Одноглазого? Там же неплохая защита с них. Да и вообще, я заметил, ты не носишь никаких артефактов. А мне и не надо. Самый главный всегда со мной», — покачиваясь в седле, улыбнулся Саймон. «Да и при всем желании я не способен этого сделать», — добавил он. «Моя спутница весьма ревнила». Я не могу использовать ничего, кроме нее. Такова на силы. У тебя клинок женского рода? Удивленно поинтересовался Ник. Да, он довольно похлопал по ножным. Ее зовут Ята, и она, как и любая порядочная девушка, не любит, когда на нее глазеют. Ха-ха! Теперь понятно, почему этот ненормальный так редко оголяет клинок. Понапридумывал себе небылиц, кивнул своим мыслям жнец. Хотя из того, что он успел увидеть, сенсея можно было понять. Носитель Б-угрозы прошелся по самой кромке между жизнью и смертью. После такого во что угодно поверишь. Будь возможность вместе с мечом использовать и другие артефакты, Саймон по мощи сравнялся бы с полубогом. В перспективе Ник сильнее напарника, но реализовать такой потенциал сложно. Сенсей старший и опытней. Сложно, но выполнимо. Опознавательных знаков у нападавших не нашли, так что вопрос остался открытым. Кто-то явно неровно к ним дышит, круг подозреваемых следующий – воинствующие аристократы, армия Андервуда и бесчисленное множество добропыхателей Саймона. Если он и расстался с прошлым, то прошлое категорически не согласна с таким подходом. Родственники убитых им воинов и гражданских спали и видели, как бы отомстить. Что примечательно, сенсей – Не выпалывал сорняки, занимаясь геноцидом будущих мастюнов, как это делало знать. Он давал шанс на вендетту, всем своим видом показывая «пожалуйста, приходите, вам тут всегда рады». Недальновидно, но такой уж он родился Добряк до мозга костей. «Чего не скажешь о с грустью подумал Ник. Его отношения с другом были сложными. Жнец не одобрял кровожадности Хьюза, но чисто по-человечески понимал его. Мать и семья – самое дорогое в жизни мужчины. Можно сказать, фундамент. Смерть той, кто тебя выходил, вырастил и воспитал – невосполнимая утрата. Парень совсем слетел с катушек в этой грёбаной чернухе. Вздохнул Ник, не завидуя судьбе Ариста. Через несколько часов мрачные мысли о бесконечном насилии и несправедливости вдруг прервались зрелищем немысленной красоты. Они вышли на пещерное плато – где вдали струился водопад из синих огоньков. Переплетенные в мощные нити светлячки тянулись на сотню метров ввысь, и казалось, будто это струи воды низвергаются в пропасть. Таких нитей были тысячи. Своим светом они рассеивали темноту пещер. Светлячки расселились не только на стенах и потолке, но и обильным покрывалом украсили траву. Это какие-то врата в рай. Не выдержав, прокомментировал Ник. «Не слышал о таком месте». — Красивая? — спросил сенсей. — Одно из лучших. Но пока никто оттуда не возвращался, — ухмыльнувшись, ответил Ник. Учитель ликнул и присосался к фляге с допингом. Вероятно, в его раю капуста росла даже на деревьях. До пункта назначения оставалось километров семьдесят, так что путники разбили лагерь. Все равно никаких колоний поблизости не было, если верить карте. Они развели костер, чтобы подогреть пищу, и, наслаждаясь неземными видами, умяли ужин. К сожалению, алхимический огонь не потрескивал и не шипел, как чуть оцеревшие дрова, но тоже завораживал. Укутавшись в спальные мешки, они еще долго беседовали ночью, после чего забылись крепким сном. Принц же радостно бегал по поляне, весь обмазанный в люминофоре, тогда как его хвостатые коллеги гадали, что же творится в голове у сумасшедшего ворана. Ведь тот, кто в плену животных инстинктов, не способен понять красоту.